Глава 66. Выбор. Алиса. Спаси его! Не трать время наступления, потребовала я от хранителя. И abyss с радостью, но это эльф, зачем-то озвучил очевидный факт Драгас. И что с того? Какая разница? взволнованно переспросила я. Ивейли не терпит, когда кто-то другой касается её созданий. И вообще, ты должна потратить это желание на обретение собственного долголетия, а не спасать неудачливых претендентов на роль четвёртого мужа. Как-то недовольно изрёк дракончик: "Это ты тратишь моё время на глупости. Сделай что-нибудь. Позови Ивели". "Просила я, опасаясь, что пока мы ведём беседы, лиса умрёт". "Время? Осмотрись, Алиса". Мы снова в междомерье, а тут времени не имеет значения. Считай, что оно застыло, пока мы не поговорим, указал мне напрочь хранитель. В своём взвинченном состоянии я даже не заметила смены места действий, а вокруг и правда была знакомая поляна и храм, видневшийся на горизонте, как тогда. Интересно, я сплю или перенеслась сюда? Думаю, это что-то типа транса. Хотя, какая разница? Главное помочь лису. Даже если и так, я не собираюсь обсуждать всякие глупости, пока лиса от завис на грани между жизнью и смертью. Огрызнулась я, теряя терпение. "Позови и вейли", повторила я, напоминая набычувшемуся дракончику о сути моей просьбы. ты хочешь потратить свою единственную возможность прожить долгую счастливую жизнь с мужьями на то, что я просто позову Ивелли? А что будет, если она не захочет тебе помогать? Ты не думала, что этот чудаковатый эльф просто не должен выбраться с этого острова? Он наследник, но худшего правителя для эльфов трудно представить. Невнимательный, вечно витающий в облаках мечтатель Совершенно не интересуется политикой, возмутился Драгос. Какое мне дело до эльфов и их политики? Я просто хочу, чтобы Лесотиэль жил. Ты позовёшь Ивели или нет? раздражённо рявкнула я. Даже не надейся, ты так легко не отделаешься. Я услышала и пришла сама, поэтому ты всё ещё должен Алисе желание. Раздался рядом переливчатый голос дриады. "Ивели, слава всему святому! Там лисадь, он ранен, а я не знаю, чем помочь. Спаси его, моляю!" взбивчиво перескакивая с мысли на мысль, просила я. "Я не могу вмешиваться в дела смертных, но могу тебе помочь. Вопрос только в том, на что ты готова, чтобы спасти лисателя?" Задумчиво рассматривая меня, спросила хранительница. Её глаза переливались, как капли ртути с эффектом неоновой подсветки. Выглядело завораживающе, но жутковато. "На что угодно. Можешь даже забрать мою жизнь в обмен на его", предложила и скривилась от патетичности фразы. Но я на самом деле готова была на эту жертву. В конце концов, Я уже и так однажды умерла, а видеть, как уходит Лис, было невыносимо. Ха -ха -ха. Ну, настолько радикальных жертв не потребуется, но я рада, что ты так прониклась к мальчику, что готова рискнуть всем. Лис прекрасен, художник, поэт, а как он чувствует природу! Зачем-то нахваливала Дриада Лесотиеля. Всё это чудесно, но нужно его вылечить, причём срочно. напомнила я: "Ох уж эти смертные, всегда так торопятся жить. Ты можешь сама его спасти. Отдай ему мой цветок. Соедини ваши жизни, сердца и судьбы. Стань его женой. Лесотитель получит исцеление, а ты долгие века жизни без болезней и старости. В этом суть моего тебе подарка", пропела довольная собой дриада. Только я хотела удивиться, что спасение и решение моих проблем было настолько простым, как гневно взревел Драгос. Это нечестно! Ты с самого начала хотела всё испортить. Если она примет эльфа, то мои драконы откажутся от неё. А ты с самого начала собирался обмануть Алису, пообещав ей целое горе, а на деле всучив только троих зажиравшихся драконов. К тому же, если они по-настоящему любят, то примут её решение, возразила Ивелли, не отрицай того, что схитрила. Они просто гордые, они бесхребетные мечтатели, как твой не менее проблемный эльф. Надеешься сделать его достойным правителем руками Алисы? А она моя кристальная душа. Я её нашёл. Совсем по-детски забавно топнул лапкой дракончик Никого ты не искал. Она сама попала в наш чертог, потому что это была её судьба, и только ей выбирать. Решая лиса: приимишь мой дар, станешь со временем королевой эльфов, будет у тебя милый, преданный и любящий муж, долгая и счастливая жизнь. А кроме того, драгос так и останется твоим должником, мстительно добавила дриада. Зачем тебе это эльф и проблемы страусих? Драконы, свободные от условности, оставь всё как есть. Попроси у меня долголетие в качестве желания и будешь жить, стремясь красавцами драконами. Ты ведь успела кнебрикепеть всей душой. Не ври себе. Ты не сможешь забыть о том, как вы были счастливы вместе. Резонно заметил Драгос. Выбор Нет, это просто издевательство. Это как спросить у человека, что ему дороже: рука или нога. Если бы речь шла о том, что нужно просто выбрать между моими драконами и лисатом, то я скорее всего осталась бы с ними, вспоминая милого лиса как свою тайную светлую влюблённость. Но речь шла о его жизни. Откажусь и никогда не прощу себе того, что позволила умереть лисатиэлю. И чем дольше будет моя жизнь, тем горше будет осознание собственной трусости. Ведь он был ранен, сражаясь за меня. Каким бы ни считал его драгас, а именно этот милый и добрый мечтатель защищал меня, оберегал от всех трудностей и ужасов негостеприимного плато смерти. Мои драконы, мысля о том, что я могу их потерять, разрывала душа надвое. но они хотя бы будут живы найдут достойных девушек и будут счастливы думаю что не рано ли поздно всё равно отказались бы от меня раз не смогут принять меня с лесотиелем значит когда-нибудь наступил бы тот день когда они решили бы что одной жены на троих им недостаточно как мне воспользоваться твоим подарком вздавлено спросила я поворачиваясь к Ивеле Очень просто, поцелуй лесоделя. Не просто чмокни в губы, а вложи в это все чувства, что испытываешь к нему, произнесла довольная собой дриада. Чёрно-золотой дракончик гневно рыкнул и взмыл в воздух, улетая от нас. Поспеши, пока Драх не придумал какую-нибудь глупость, чтобы тебе помешать, предупредила Ивелли, растворяясь перед моим взором. Собственно, Исчезла не только она, но и поляна с персиковой рощей и храмом. Я просыпалась от своего транса.